Глава 12. Парагон искусств. Милан, 1490-1492 годы. Нет сомнений, Райское действо имеет огромный успех. и Леонардо, конечно, пользуется случаем, чтобы словом и делом ответить тем, кто несколькими месяцами ранее усомнился в его способности завершить проект памятника Сфорца, а то и вовсе обесценив произведения живописи и скульптуры провозгласил традиционное главенство поэзии и прозы. Почему именно сейчас? Определенного адресата у Леонардо нет, поскольку, как мы видели, сравнение литературы с изобразительным искусством в эту гуманистическую эпоху – явление общекультурное. Однако в том же 1490 году ему в руки попадает только что выпущенная в Милане книга «О деяниях Франческо Сфорца иначе Начи Сфорцаада Джованни Симонетте», переведенная на Вальгаре Кристофоро Ландино с предисловием Франческо Патуаллана. Для культурной политики Сфорца эта книга настолько важна, что несколько отпечатанных на пергаменте экземпляров, дополненных великолепными иллюстрациями миниатюриста Джованни Пьетро Бераго, переданы в Дар Моро и наиболее знатным из его придворных. А для Леонардо она важна еще и потому, что документируют подвиги персонажа, которого ему предстоит воплотить. С исторической и литературной точки зрения, Сфорцада является таким же грандиозным памятником, как и проект конной статуи. Более того, текст ее теперь доступен не на тягостной гуманистической латыни Симонетте, а в переводе Ландино, великого редактора и переводчика Навальгаре, основополагающих для Леонардо книг, вроде комедии «Данте» или «Естественной истории Плиния», с которыми он познакомился во Флоренции еще совсем юным. Именно поэтому Леонардо уверенно открывает книгу, где вдруг, буквально на первых страницах предисловия, видит резкую критику изобразительного искусства, которое Патаулана считает значительно уступающим литературе в способности передавать воспоминания очевидцев. Именно поэтому берется за цикл полемических текстов под названием «Предисловия», предназначенных для будущих книг и трактатов в самых разных областях знания. Прежде всего, он должен защитить собственное самобытное восприятие культуры, возникшее независимо от великих гуманистических произведений. Не зная латыни, Леонардо крайне ограничен в доступе к важнейшим текстам научной и философской традиции, что, как ни парадоксально, и обеспечивает ему безграничную свободу в разработке новых смелых концепций. Вместо того, чтобы обращаться к античным авторам, Альтори, как он их называет, Леонардо предпочитает черпать напрямую из первоисточника, природы, матери всего живого и учителя этих Альтори. Опыт, сперенция, полученный посредством исследования, он ставит выше теоретической книжной науки. «Если я не могу приобщиться к трудам Альтори, то обращусь к мудрости высшей и достойнейшей, обратившись к сперенция, учителю их учителей». А вот гуманисты и литераторы, опирающиеся в своем познании мира лишь на авторитет традиции, напротив, будут считаться не изобретателями, а глашатаями и декламаторами чужих трудов. Если Спирентия – учитель, то Леонардо достойный ученик, и сам заявляет об этом на одном из листов того времени, где изображает невероятно переработанный Мадзоккио, сложный флорентийский головной убор который во флорентийских мастерских использовали в качестве модели для отработки перспективы, и которые здесь трансформируется в нечто отдаленно схожее со свернувшейся змеей. Тело, рожденное перспективой, Леонардо Винчи, ученик Эсперентия, подписывает художник и добавляет, сотворено не на примере какого-либо тела, но лишь простыми линиями. Не случайно на соседнем листе Леонардо в той же технике изображает уже не фантазию на тему Мадзоккио, а самый настоящий земной шар, созданный экспериментальным путем из маппамунди, что стало возможным благодаря эволюции проектной геометрии, начавшейся с таблиц Птолемея. Примечание. Маппамунди. Карта мира. Общее название средневековых географических карт известной части мира. Конец примечания. От головного убора до целого мира шаг ведь совсем крошечный. В самом известном из этих предисловий Леонардо, признав себя знающим грамоты, то есть латыни, с негодованием отвергает обвинение в том, что он «homo sans salettere». Я прекрасно понимаю, что по моему незнанию грамоты какой-нибудь высокомерный наглец может решить, будто я «homo sans salettere». Сам он теперь мечтает войти в круг «альтори» — писателей. И первый его большой книжный проект, разумеется, книга о живописи, в котором древняя традиция художественных мастерских, представленная в книге об искусстве Ченино-Ченини, сливается с новой гуманистической линией трех книг о живописи Альберти, а практика – с теоретическими выкладками о перспективе и пропорциональной геометрией. Очевидно, к этому проекту относятся и несколько перечней глав, частично записанных под диктовку учениками и подмастерьями. Здесь исследования в области перспективы и оптики постоянно пересекаются с анатомическими студиями, вплоть до объединения на одном листе предисловии к томам об анатомии и перспективе. Анализ природных стихий, изначально ограниченный лишь их отражением в живописи, расширяется до подробного описания событий, зачастую и вовсе обретая независимость, как это случилось, например, с великолепными страницами, посвященными воде. Новую рукопись, манускрипт С, Леонардо открывает самоуверенным заявлением. В день 23 апреля 1490 года начал я книгу и снова занялся конем. Та же дата, вероятно, очень для него значимая, повторена и на другом листе, где собраны фацетии, басни, рассуждения, пословицы и рецепты. В день 23 апреля 1490 года. манускрипт С, Существенное нововведение в его писательском арсенале. Незаписная книжка и нерабочая тетрадь, вроде манускрипта В. или кодекса Тревульсо, а большой альбом, заполненный аккуратным почерком и снабженный великолепными рисунками. Настоящая книга, по сути представляющая собой чистовые копии текстов и рисунков из других тетрадей, ныне утерянных. Речь в этой книге идет главным образом о свете и тени то еще ближе подводит нас к разговору о живописи. А ее естественным продолжением в 1492 году станет новая тетрадь «Манускрипт А», где собраны не только тексты, подготовленные для будущей книги, но и заметки для других научно-технических работ по механике и гидродинамике. Помимо исследований в области оптики и перспективы, книга о живописи обогатится множеством размышлений, посвященных художественным практикам, и методом их преподавания. Так, например, Леонардо вкладывает весь свой лингвистический и литературный талант в составление цикла фрагментов описания, призванных помочь будущему ученику изобразить такие сложные сюжеты, как гроза, битва или темная ночная сцена. Будучи заядлым читателем, Леонардо прекрасно сознает, что удачная книга начинается с не менее удачного вступления, в котором можно продемонстрировать немного риторики и стилистических красот. Поэтому книгу о живописи следует начать с определения, что же такое живопись и каково ее место среди жанров и форм изобразительного искусства. Разрозненные фрагменты этого вступления, так никогда и не завершенного, сегодня предваряют посмертную компиляцию текстов Леонардо, опубликованную под названием «Трактат о живописи» и, в свою очередь, известны как парагон искусств. Примечание. В русском переводе цитируется по Леонардо да Винчи трактат о живописи «Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором». Конец примечания. В них Леонардо стряхивает пыль с давней дискуссии о свободных искусствах и их сравнительной ценности. Гуманисты XIV-XV веков, начиная еще с Петрарки, В своей борьбе против схоластики и позднесредневековых форм познания утвердили превосходство поэзии и литературы над всеми прочими творческими дисциплинами. Живопись и другие виды изобразительного искусства помещались уровнем ниже, наравне с чисто механическим трудом. Однако Леонардо не согласен с такой постановкой вопроса и, перевернув всю иерархию, ставит живопись на первое место как с коммуникативной, так и с познавательной точки зрения. В споре с поэзией живопись с ее визуальными символами одерживает победу благодаря симультанности и непосредственности изображения, тогда как словесный посыл, понимаемый главным образом в устной, воспринимаемой на слух форме, вынужденно передается в виде последовательных образов на протяжении некоторого времени. Сравнение распространяется и на два других искусства, которые практикует Леонардо, музыку и скульптуру. Музыка является младшей сестрой живописи, поскольку она также складывает гармонию с сочетанием своих пропорциональных частей, однако подчиняясь силе времени, умирает непосредственно после своего рождения. Скульптуру живопись превосходит в мастерстве передачи объема, показывая тем самым, что она создана при помощи различных рассуждений, То есть требует более глубокого понимания формы предметов и их положения в пространстве через перспективу, гармоничные соотношения цветов, эффектные драпировки и мягкие переходы тонов. Кроме того, есть и принципиальная разница в физическом аспекте работы. Между живописью и скульптурой я не нахожу иного различия, кроме следующего. Скульптор производит свои творения с большим телесным трудом, чем живописец а живописец производит свое творение с большим трудом ума. В то время как художник работает с большим удобством, скульптор пытается извлечь из мраморного блока фигуру, которая заключена внутри него посредством самых механических действий, часто сопровождаемых великим потом, смешанным с пылью и превращенным в грязь, с лицом залепленным этим тестом, и весь словно мукой, обсыпанный мраморной пылью. Читая эти слова, трудно не вспомнить, как литература последующих эпох представляла фигуру Микеланджело. Сравнение поэзии и живописи заставляет Леонардо усомниться и в самой ценности символа, как вербального, так и визуального. Подобие образа предмету, который он должен обозначать, имеет для него то абсолютное и универсальное значение, какого слова, произвольное и изменчивое во времени и пространстве, иметь не может. Из этой убежденности рождается упражнение по передаче слова посредством набора образов, которое кажется вполне соответствующим общей идее Парагона, а вовсе не случайной заметке на полях. На большом листе, а впоследствии на нескольких листах поменьше, Леонардо забавляется составлением коротких цепочек образов, сумма значений которых в порядке их перечисления составляет осмысленную фразу или выражение, то, что сегодня мы назвали бы ребусами. Очередная игра, не более, но ведь Леонардо всегда любил играть. Впрочем, игра эта была придумана в том числе и для использования при дворе, в частности для передачи коротких, часто эротических шифрованных посланий, как правило спрятанных в драгоценностях, под пряжкой или в складках одежды. Герцогиня и ее фрейлины совершенно на них помешались. В итоге, параллельно с книгой слов и их бесконечных вариаций, составляемой Леонардо в будущем кодексе Тревульцио, складывается целый вокабуляр слов-образов, книга-символов, в которой представлено и само его имя. Лев в языках пламени, что можно перевести как Леон Ардо, пылающий лев. Среди множества подобных посланий хватает и тех, которые художник явно относит на свой счет. Он тяжело переживает экзистенциальные моменты, когда приходится защищать от обвинений и критики не только собственное творчество, но и жизнь. Вплоть до нынешнего дня я ни разу не завершил работы, но знаю, что с этой статуей выйду триумфатором. Парагон искусств не оставляет сомнений, что Леонардо сознает опасность разделения интеллектуальных ролей между художником и ученым. Невероятный прогресс основанный на гуманистических исследованиях, успел привести к столь широкому ветвлению областей знаний, что овладеть всем их спектром способны немногие. Единая античная наука вот-вот распадется на бесчисленные специализации. Не будучи гуманистом по образованию, Леонардо, наконец, пробуждает в себе жажду универсальности, несбыточной мечты всех гуманистов. Разносторонний гений, он поистине универсален, поскольку, поместив себя в центре собственной вселенной, универсума сосредоточивает в этом центре все инструменты и методы познания, все существующие науки и направления. Однако столь разносторонние интересы вовсе не являются проявлением сверхчеловеческого, магического, божественного разума, способного без труда войти в резонанс с природой и присвоить все ее тайны. Напротив, Это должное следствие этического выбора, не допускающего ярлыков или иерархий. Живопись тоже форма универсального знания, поскольку она включает в себя методы геометрика математического анализа и исследования явлений самого разного свойства, что выводит ее предназначение за рамки чисто эстетического наслаждения, вызванного проявлением художественной условности.